Третье. Это скажет вдумчивый читатель Декларация. Мало ли что могли декларировать союзники в далеком сорок третьем году, за штатном Тегеране или в сорок четвертом в ежедневно обстреливаемом немецкими ФАУ Лондоне. Согласен. Тогда еще один документ: 14 ноября 1944 года соглашение о разделении Германии на оккупационные зоны и о контрольном механизме союзников было подписано правительствами СССР, США и Великобритании. Это уже не декларация. Это реальное будущее, которое будет ждать Германию в случае победы антигитлеровской коалиции. И главной статьей в этом документе была статья 1. Верховная власть в Германии будет осуществляться в главнокомандующими вооруженных сил СССР, США и Соединенного Королевства каждом в своей зоне оккупации, по инструкциям своих соответствующих правительств, а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве членов Верховного контрольного органа, учрежденного по настоящему соглашению. Далее этот документ, обязательный к исполнению, между прочим. Это вам не пустые декларации. Определял что с момента прекращения деятельности национальной немецкой администрации сувереном всего немецкого народа становился контрольный совет из трех главнокомандующих армий стран-победительниц. Это не просто суровый мир мести и наказания, который жаждал для Германии и немцев Ф.Д. Рузвельт. Это был на самом деле договор о ликвидации немецкого национального государства, подписанный главами антигитлеровской коалиции. Германия будет оккупирована не с целью ее освобождения, а как нация разгромленного противника. Немцы должны осознать, что война Германии и фанатичное сопротивление нацистов разрушили немецкую экономику и неизбежно принесли хаос и страдания. И что немцы не могут избежать ответственности за все то, что они принесли сами себе. Это директива Комитета начальников штабов вооруженных сил США. Подписанное новоявленным президентом Труманом, и трех недель не прошло, как умер Фдр, направленное генералу Эйзенхауэру, двадцать шестого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года.